Глава двадцать первая. Необдуманный поступок. Опять Стернбул. Веселый жрец Фемиды. Место происшествия. Выше и ниже сей ионой. Потерянные двадцать четыре часа. Доклад парижанина об одном господине. В то время как Бортес предавался думам о своем прошлом, важные события готовы были разыграться и нарушить его спокойствие. У приемного сына Фо было предчувствие этих событий, правда, смутное, неопределенное, но если бы он послушался его, всем им было бы лучше. Какой-то неясный голос побуждал его немедленно после смерти Фо уйти из Сан-Франциско. Отпустить американских моряков в Орегоне, так как срок найма их кончался, и направиться в Индийский океан, к острову Иену, затерянному среди опасных скал и рифов Зондского архипелага. Там он имел бы время окончательно переменить кожу и приготовиться к путешествию в Европу, придав своей наружности такой вид, который решительно оказался бы вне всяких подозрений. К сожалению, Бартес не послушался предчувствия, не придав ему никакого значения, и на некоторое время отложил свой отъезд, чтобы доставить удовольствие товарищам покойного Фо, Ли Юнгу, Ли Вангу и другим, желавшим похоронить своего верховного главу со всеми подобающими его сану почестями, и таким образом поднять престиж своих соотечественников в Америке. Он, учившийся в морской школе, не сообразил, что в таком порту, как Сан-Франциско, он не может долгое время оставаться без всякого дела, без поручений от своего правительства, без нужных бумаг, наконец. И что случись какое-нибудь недоразумение между ним и американцами, он должен предъявить свои документы, а в случае невозможности сделать это рискует подвергнуться вместе со своим судном аресту до выяснения своей личности. И вот, к несчастью для него, это недоразумение, неважное по своей сущности, но важное по опасным последствиям, которые оно могло повлечь за собой, не замедлило произойти. Причиной вызвавшей его явилась расправа славного парника из Дорнене с нахалом Тернбулом, которому он расшиб кулаком нос. Обозленный Тернбул, потерпев полное фиаско и не имея прохода от насмешек всех уличных зевак, видевших его бесславие, задумал обратиться к содействию судебной власти. Недолго думая, он отправился к следственному приставу того участка, где произошла его схватка с китайским моряком, и принес ему жалобу. Мистер Васптонг, так звали пристава, был в восторге от нового казуса, потому что разные раны и увечья были его стихией, без которой он не мог жить. «Так этот китаец вам того?» Спрашивал он чуть ли не в сотый раз Тернбула. «Так точно! Я уже имел честь сказать вам это!» Васптонг засмеялся. «Превосходно! Превосходно! Славная штука!» «Но, сэр, я не вижу тут ничего ни славного, ни хорошего для себя лично!» «Конечно, конечно! Впрочем, ведь вам лично поставили хорошую припарку на лицо!» «Из которой может выйти хорошее дело для вас!» Засмеялся и продолжал восторгаться следственный пристав, играя словами. «Какое же тут хорошее дело, когда я остался совсем без носа!» недоумевал Тернбул. «Как какое? Вы получите деньги за ваш нос от этих китайцев! Кстати, покажите ко мне еще его!» И уличный герой опять-таки чуть ли не в сотый раз снимал повязку с лица и показывал приз того места происшествия, по выражению мистера Васптонга. Остряк еще раз посмотрел на сильно пострадавший нос клиента и воскликнул. «Превосходно! Превосходно!» Он засмеялся. «Место происшествия просто прелестно, и пари на что угодно, хоть на сто тысяч долларов, что оно стоит не менее двадцати тысяч золотой монетой!» «Кто же мне заплатит эти двадцать тысяч?» – недоумевал его клиент. «Да те же китайцы, черт возьми! Свидетели у вас есть?» «Есть, как же! И много их?» «Много! И вы можете назвать их по именам?» «Конечно могу!» «Превосходно! Превосходно!» Васптонг засмеялся. «Готовьтесь к процессу! К веселому процессу!» Он продолжал смеяться. «Да, представьте мне сегодня же медицинское свидетельство какого-нибудь врача о том, что ваш нос совершенно негоден к дальнейшему употреблению!» Он опять засмеялся. С этим Тернбул ушел от следственного пристава, обнадеженный насчет казуса, но не совсем довольный манерам обращения с ним жреца правосудия. «Так ли ты хохотал бы чертов толстяк?» — думал он. «Если бы подобное же место происшествия оказалось на твоей выхоленной веселой физиономии!» А мистер Васптонг, оставшись один, засел за составление судейской закарючки, которая через полчаса была готова и содержала следующее. По заявлению гражданина Соединенных Штатов Джека Тернбула, имевшему место в моей конторе в городе Сан-Франциско, улица Сакраменто, номер 22, участка номер 29. Я, ниже подписавшийся Эпифанией Хризостом Васптонг, следственный пристав вышепоименованного города, жительство имеющий там же, в той же улице и участке, и под теми же номерами 22 и 29, довожу до сведения, во-первых, первого лейтенанта китайского судна ИЭН, имя во мне неизвестно, но личность достаточно определяется вышеуказанным чином. И во-вторых, отдельной копией из всего документа до да сведения его сиятельства князя Иена, адмирала и командира вышеуказанного судна как ответственного в гражданском смысле, что они обязываются в течение двух суток от ниже означенного числа явиться перед судом полиции, находящимся под председательством его превосходительства следственного судьи и Езекиля Джереми. По делу пункты Коева следуют ниже, а именно. Первый, обратившийся ко мне вышеназванный Джек Тернбул, жительство имеющий в том же городе Сан-Франциско, улица Конские Бега, номер 284, заявил и показал воочию, что он совершенно лишен носа, годного к тому употреблению, какое предназначила ему природа. Второй, что оное прискорбное обстоятельство произошло вследствие разительного удара кулаком руки, принадлежащей вышеуказанному первому лейтенанту судна Иен. И третий, что означенное прискорбное обстоятельство произошло при свидетелях, которые подлинность оного могут подтвердить своими показаниями на суде. Кроме всего имеется письменное удостоверение врача, констатирующее совершенную негодность носа, принадлежащего вышеназванному гражданину Соединенных Штатов Джеку Тернбулу. Вследствие всего вышеизложенного доводится до сведения двух вышепоименованных лиц, Что они, как иностранцы и виновные в причинении убытка, обратившемуся ко мне с жалобой Джеку Тернбулу, обязывают возместить ему он и денежной суммой в размере 20 тысяч долларов золотом, и сверх того заплатить все могущие быть судебные издержки. Акт сей явлен и внесен в подлежащий реестр суда полиции города Сан-Франциско всего ниже поименованного месяца и числа. Подписано следственный пристав Эпифаний Хризостом Васптонг. Загнув нашим героям такую закорючку с ее выше и ниже семи ионами, представитель закона и правосудия послал, кроме того, еще отношение к судье штата, в силу которого последний должен был немедленно потребовать от командира Иена письменного обязательства не уезжать никуда из порта до окончания процесса. «Громкое дело будет, черт возьми, громкое дело!» – рассуждал вслух с самим собой мистер Васптонг, перечитывая свою кляузу. «Китайцы, которые теперь в такой моде, скажут мне спасибо, так как моду на них я доведу до наивозможнейшего максимума. Ведь к делу будет привлечен не только первый лейтенант их судна, но и сам его сиятельство принц Йен, адмирал и командир судна. Он засмеялся. Славная будет штука! Американцы вообще строгие к иностранцам, а тем более к китайцам, которых они считают низшей расой людей, ниже даже негров. Вследствие этого Бартес в тот же день получил приглашение в суд и предписание внести в обеспечение иска 100 тысяч долларов, в случае если он и его первый лейтенант признаны будут виновными в причинении убытка гражданину Джеку Тернбулу. Первые минуты чтения полученной им бумаги, Бартес не на шутку встревожился, сообразив, что, явившись к суду полиции, он должен будет представить ясные доказательства подлинности своей личности. Затем, увидев, что дело заключается в деньгах, которые ищет потерпевшие увечья, Он рассудил, что лучше будет без всякого суда заплатить требуемые с него 20 тысяч долларов золотом, и успокоился на таком решении. Если бы он тотчас же выполнил это решение, не теряя ни одной лишней минуты, то избежал бы опасных последствий затеваемого против него иска. Но есть такие моменты в жизни, когда самые элементарные правила благоразумия, предписываемые человеку природой, совершенно ускользают из его памяти. Отвлеченный погребальными церемониями, которым Ли Йонг и Ли Ванг, как истые китайцы, усердно предались, бартес не имевший еще в руках должного удостоверения своей личности, отложил на завтра предложение следственному приставу по любовной сделке. И это была первая его ошибка. Завтрашний день оказался неприсутственным и следственного пристава нельзя было найти в его конторе. Таким образом, Бартес потерял 24 часа, тогда как не должен был бы терять ни одного часа. В тот же день вечером кролик постучал в дверь каюты Бартеса и, войдя, сказал, что Ланжале желает видеть адмирала, чтобы доложить ему о некоем деле, не терпящем отлагательства. «Пусть войдет сюда», — отвечал бартес Ланжале вошел с добродушным видом и тотчас же начал изложение дела со свойственной ему оригинальностью выражений. «Я его теперь вижу, господин командир. И теперь вижу, как это он будто бы занят рассматриванием катафалка, а на самом деле не пропускает без внимания ни одного уголка на палубе судна». «Спросите об этом хоть парника!» «Хитрая лисица, господин командир, честное слово!» «Что у тебя за манера говорить, мой бравый ланжале?» Воскликнул с улыбкой бартес «О ком ты это?» «Все о нем же, господин командир, о том субъекте, который в номере называл себя Де Санфюрси. Вам известны предложения, которые он там делал мне? Ну так вот, этот самый субъект теперь здесь!» Ты мне правда говорил об этом, де Санфюрси, но только помнится мне не о предложениях, которые он тебе делал. Да, ваша правда, господин командир, ваша правда. О предложениях я говорил только парнику и господину Фо. Извините мою забывчивость, господин командир. Ну хорошо, но в чем же дело, по-видимому, так сильно тревожащее тебя? Простите меня, господин командир, но я с удовольствием бы задал хорошую встряску этому господину. Это, видите ли, большая шельма, которая сует свой нос всюду, где ему не полагается. Кажется, довольно было бы того, что он предлагал мне в Нумеа, и что я сделал вид, будто принимаю. Хотя в душе своей я готов был каждую минуту взять его на буксир и отправить в страну белых медведей. «Откуда никто, говорят, целом не возвращался?» «А теперь опять видеть его физиономию и как он под предлогом отдания чести скончавшемуся господину Фо в сущности все высматривал на нашем судне, не оставляя в покое даже верхушек мачт!» «Видеть все это, господин командир, это право последнее дело!» И не будь я парижанин, Ланжале, если воздержусь и на этот раз от желания хорошенько угостить господина де Сен-Фюрси по заслугам. Ладно, милейший мой, ладно, но ты, однако, забыл одну вещь. Какую, господин командир? Да самую простую. Чего хотел от бравого Ланжале этот субъект? Я ведь не знаю ничего об этом. Ах, это, да-да. «Извольте, господин командир, извольте, сейчас же все скажу вам. Он мне предлагал имение, все хозяйственные принадлежности к нему, денежный аванс, словом, золотые горы, и все за то только, чтобы я сообщал ему письмами и депешами о тех местах, где мы будем с китайцами после бегства с Новой Каледонии, а в особенности о месте, куда отправятся покойный господин Фо и его товарищи». «Ну, я сказал, что соглашаюсь, потому что у меня, господин командир, была на это своя политика. Ведь не согласись я, как и другие, на его угрозы, а обругай его хорошенько, чтобы из этого вышло. Надо же было кому-нибудь согласиться». «Это все?» «Как есть все, господин командир?» «Странно, очень странно», — сказал бартес после нескольких минут размышления.